Они заболевали в детстве или юности, и если им удавалось помочь, они все же навсегда оставались людьми нездоровыми. Хирурги еще лишь искали подходы к оперативному лечению ревматических пороков сердца, а терапевты боролись со сложными инфекционно-аллергическими процессами почти вслепую, потому что его механизм был неясен. Вопрос, который Александр Леонидович предложил исследовать, был очень конкретен и точен. Я за него ухватился обеими руками. Начал работать, обложился книгами, изучил биохимические методики. Собрал нужную аппаратуру, ходил к стеклодувам, научился гнуть и раздувать стеклянные трубки, не обращался к Мясникову ни с вопросами, ни с просьбами. Потом у самого меня было много учеников, аспиранты, Докторанты, сейчас это самостоятельные ученые, у которых уже свои ученики. Удивительно, как я над ними дрожал, как их пестовал. И сейчас нынешних учеников вызываю по 10 раз, настаиваю, чтобы непременно сделали одно, другое, третье. Они говорят, что вот не могут обойтись без такого-то реактива или такого-то прибора. Пишутся бумаги, набираются номера телефонов, нужен прибор или... Нужна валюта для срочной закупки за границы Но прав ли я? Александр Леонидович твердо держался принципа «Никого из нас не водить за ручку». Если возник вопрос, на который никто, кроме Мясникова, не может ответить, то, пожалуйста, приходи, спрашивай, спорь. А делай все сам и думай сам. Если ты не самостоятелен, какой же ты ученый? Через два с лишним года, по результатам своих исследований, я написал кандидатскую диссертацию и принес ее Александру Леонидовичу. Моего появления он не ждал. Поскольку я к нему даже с вопросами не обращался, он решил, видимо, что у меня ничего не получилось. А когда увидел рукопись, то подумал, что это черновой материал, отчет о работе, и сказал, ну ладно, положите, я посмотрю. А через два дня вызвал и сказал, слушайте, так это же готовая диссертация, чего же вы молчали? Ее же защитить надо. И немедленно готовьтесь доложить это на конференции по ревматизму, пока вас не обставили. Было у него такое благородное честолюбие стараться успеть первым. И не обязательно, чтобы только он сам стал им. Если первыми в чем-то оказывались ученики, он был счастлив. Конечно, наука не конькобежная дорожка, и все-таки разве не прекрасно это, если ты что-то сделал, познал и притом первым, или сделали и познали первыми твои ученики? Не будь этого чистолюбия и не станет азарта в поиске, ведь надо различать истинное чистолюбие и ложное, истинное не ради славы, ради дела. Вот Александр Леонидович очень гордился тем, что Международная ассоциация кардиологов наградила его золотым фонендоскопом. Из всех терапевтов мира отметили этим отличием всего четырех ученых. Американца Уайта, француза Лиана, англичанина Пикеринга и советского русского кардиолога Мясникова. Но ведь этот фонендоскоп не просто красивая и дорогая вещица. Она же символ того, что его обладатель своим поистине золотым ухом слышит в человеческом сердце больше, чем кто-либо на земле. И он же действительно слышал больше. К дню окончания трехлетнего срока моей ординатуры я защитил диссертацию и стал работать в той же клинике, на той же кафедре ассистентом, учить пятикурсников сложностям терапии как недавно учили меня самого. Но через два года Мясников предложил мне перейти в институт терапии. Он был его директором. Мне это было не по душе. Я любил свой первый мединститут. Мне нравилась педагогическая работа. Честно говоря, я и до сих пор жалею, что мне не пришлось ею заниматься дальше. А Мясников стал говорить, что в научно-исследовательском институте больше простора, больше возможностей для поиска что у него такие-то и такие-то планы работы, ему нужны люди энергичные, собранные, ищущие. Я говорю, Александр Леонидович, я же молодой, мне было 29 лет, неизвестно же, что еще из меня получится и получится ли. А он вдруг так категорически говорит, нет, вы должны работать там.